Глава 12. Намеренная концентрация. Даже самый долгий путь начинается с маленького шага. Если вы станете делать каждый шаг осознанно, то в конце пути будете чувствовать не измождение, а облегчение. Поэтому сфокусируйтесь при каждом шаге на том, что составляет суть этого шага. Первое. Осознайте цель того, что вы собираетесь сделать. Второе. Глубоко вдохните и выдохните. Третье. Произведите действие спокойно и сконцентрированно. Ёшка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Около 6 часов вечера я снова въехал на участок у озера, убедился, что ворота за мной закрылись, проехал слева от дома и припарковался у Эллинга. Вышел из машины и удостоверился, что меня не видно ни с озера, ни с улицы. Размерами Эллинг был примерно как удлиненный сдвоенный гараж. В передней части бетонный пол, слева и справа стеллажи с инструментами и разными лодочными принадлежностями. Более чем роскошно оснащенная столярная мастерская. В задней части был устроен спуск на воду. Там стояла деревянная моторная лодка, на которой еще только сегодня утром я катался с Эмили по озеру. Слева и справа от резервуара находились мостки, по которым можно было пройти к воротам, открывающимся на озеро. Я распахнул их, прыгнул в моторную лодку и отвел ее к другому концу причала, чтобы закрепить там. Вернувшись в Эллинг, я закрыл ворота. Таким образом, рабочее пространство было более или менее подготовлено. Сейчас мне предстояло обратить свой взор на рабочий материал, на драгона. Когда я поднял крышку багажника, впервые за 36 часов мне в нос ударил отвратительный запах. Шикарный господин гангстер обмочился, проблевался, испражнился, он уделал свою одежду и спальный мешок, и, согласно законам биологии, стал разлагаться, начиная с пищеварительного тракта. С большим трудом, Я смог сдержаться, чтобы меня не стошнило прямо здесь, рядом с машиной. Я отошел на несколько шагов от машины, переждать пока выветрится ужасное зловоние. Я попытался сконцентрироваться на приятных запахах из сада. Почувствовал смолистый аромат сосен у Эллинга. Воздух с озера был прохладным и пах мхом. Со стороны Эллинга доносились запахи резины, масла и бензина. Чем яснее становились мои мысли и обоняния, тем четче я понимал, что труп должен исчезнуть без следа. Я убил человека. Результат был отвратительным. Но изменить уже ничего нельзя. Сейчас я собирался оставить это убийство позади как можно скорее. Поэтому на участке не должно быть никакой могилы, никаких костей, которые спустя месяцы или даже годы могли бы найти собаки-ищейки. Даже в качестве трупа Драгон не мог более существовать. Вот моя сегодняшняя проблема. И у меня были силы на то, чтобы сегодня же разрешить ее. Нужно каким-то образом растворить тело, сжечь или что-то в этом роде. Я вошел в Элинг и осмотрел имевшиеся там инструменты. Пилы, лопаты, топоры — все это прекрасно, но старомодно. Все же профессиональный Шреддер наилучшим образом подходил для того, чтобы измельчить драгона. Однако для начала его нужно было разрезать на куски, которые вошли бы в этот шредер, а это означало развести невероятную грязищу. Но если бы тело прошло через шредер и вышло в направлении озера, то рыбы позаботились бы обо всем остальном. С крыши Эллинга за мной наблюдала сорока-воровка. Поскольку она сама была преступницей, То точно не стал бы сильно осуждать меня за то, что мне предстояло сделать. Затем я прошел в переднюю часть Эллинга и поискал какие-нибудь подручные средства, чтобы вытащить своего экс-клиента из багажника. На полках обнаружил резиновые перчатки и полную рыбацкую экипировку – сапоги, штаны, куртку и шапку. Так как на улице по-прежнему было 25 градусов жары, я полностью разделся Прежде чем облачаться в это обмундирование, в углу нашел лопату, с помощью которой можно было попытаться извлечь драгона из багажника. Когда я, наконец, снова подошел к машине, первая же попытка быстро показала, что одними перчатками и лопатой тут не обойтись. С таким же успехом я мог пробовать сдвинуть с места обломок древнего ледника весом в два центнера. Я осмотрелся. В Эллинге имелся подъемный кран для маленьких лодок, который располагался на рельсах на крыше. Можно было загнать лодку обратно в Эллинг, краном снять ее с прицепа и передвинуть краном же так, чтобы она опустилась на воду в резервуаре. С тем же успехом можно было бы с помощью крана поднять из багажника Ауди А8, окоченевший труп, и положить его на пол Эллинга. Итак, я сел в машину и заехал задом в Эллинг. Там опустил кран и с небольшим усилием просунул ремни Драгону под колени и под шею. Я поднял его краном и оставил болтаться, пока выводил машину из Эллинга. Вернувшись, расстелил на полу брезент, положил на него мокрый спальник, а поверх спальника — самого Драгона. Я обыскал его одежду, взял бумажник, золотые часы и ключ, а также все, что могло сломать шредер, или стало бы разлагаться — пряжка от ремня, ботинки, запонки — Нагрудные или поясные сумки – это для путешествующих дикарями или по туристической путевке. На «Драгоне» была куртка с несколькими вшитыми внутренними карманами. В свой тур в Братиславу «Драгон» хорошо снарядился. 110 тысяч евро наличкой, разделенные на 11 пакетиков по 25 сотенных в каждом. То, что счастье не в деньгах – неправда. Деньги – это материализованная свобода. Многие люди отказались от своей свободы и работали ради этих денег, не покладая рук. диллеры проститутки, контрабандисты. И скрашить эти деньги вместе с Драгоном в Шредере было бы невежливо по отношению к этим людям. Останки Драгона я собирался бросить в Шредер. Ручной труд никогда не давался мне легко. Но, к счастью, устранение трупа требует не художественной работы, а просто эффективной то есть в первую очередь речь идет о том, чтобы оставить как можно меньше следов. Поскольку было довольно очевидно, что я не смогу протиснуть драгона целиком через шредер, нужно было его сначала разрезать на части. Мой взгляд упал на цепную бензопилу. Чтобы не разбрызгивать ошметки ДНК драгона по всему Эллингу, с помощью крана я воздвиг над его телом нечто вроде палатки. Я растянул второй лист брезента над трупом Закрепил середину на кране и приподнял его. Так и получилась палатка. Углы я закрепил, поставив на них разные предметы. Канистру, трос, ящик с инструментами, ящик с бутылками, огнетушитель. На этой импровизированной лесопилке вскоре воцарилась атмосфера, как в кемпинге на третий день фестиваля. Свет приглушен, вонь жуткая, и с присутствующими не поговоришь. Весьма напряженная рабочая обстановка. Чтобы сделать все как надо, я вернулся к машине и достал из портфеля справочник по осознанности. Я вспомнил о триаде, которая в теоретическом изложении показалась мне довольно глупой идеей, но на практике при распиливании трупа могла, пожалуй, оказаться вполне полезной. Нужный мне отрывок стоял под заголовком «Намеренная концентрация». Даже самый долгий путь начинается с маленького шага.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 Для начала нужно отрезать Драгону голову. Я сделал глубокий вдох, что было ошибкой. Горло тут же перехватило спазмом. Я инстинктивно вдохнул еще несколько раз смердящий воздух и стал бороться с приступом кашля. Полноценно дышать в палатке было просто немыслимо. Я немного приподнял верхний слой брезента, вдохнул свежего влажного воздуха И только этим немного успокоил свои легкие и органы обоняния. И потом спокойно и сконцентрированно отрезал драгону голову. Сработало. Я разделил драгона на 24 небольшие части, которые хорошо прошли бы в шредер. Когда сознательно начинаешь воспринимать человека не как человека, а как работу, когда четко понимаешь цель, какую часть тела нужно отпилить следующей, Когда делаешь глубокий вдох свежего воздуха, затем спокойно прилаживаешь бензопилу, то работа действительно идет как по маслу. Но сказать по правде, это как на скотобойне. Когда я закончил, оба куска брезента и вся моя экипировка были целиком и полностью в крови. Я люблю порядок и ценю чистую одежду. Поэтому я по брезенту дошел до причала и, как был, прыгнул в воду. Глубина там небольшая, максимум полтора метра. Так я смог хоть немного отмыть свою экипировку и лицо. Освежившийся и чистый, я снова поднялся по трапу и начал снимать верхнее полотнище брезента. После этого сложил все 24 части драгона на середину нижнего полотнища. Я постелил спальный мешок в тачку и щедро облил его отбеливателем, взятым из прачечной. Затем подвинул шредер на край причала ближе к озеру подтащил брезент и под конец подвез тачку со спальником. я открыл ворота и насладился панорамой спокойно раскинувшегося передо мной озера. выходные закончились не было видно ни одной лодки мне было неприятно от того что я нарушаю живописную тишину ревом шредера кусок за куском я бросал своего самого невыносимого клиента в шредер каждый кусок Поднимал над синей-зеленой поверхностью озера пурпурно-красный фонтан из обрезков моего клиента. На горизонте оранжевым заревом пылал весенний закат. Вид был великолепный. Еще ни разу в жизни я не видел драгона таким красочным. Внезапно меня охватил панический страх. Я как раз закинул в Шреддер первую руку, и тут меня осенило, что я не отрезал большой палец правой руки драгона тот самый, с помощью которого собирался в будущем подписывать газетные послания. В пылу осознанности я не заметил, какую руку только что спустил через Шредер в озеро. В панике я начал рыться в заметно уменьшившейся горе останков на брезенте. Еще одна рука лежала на месте. Но какая это была рука, правая или левая, не так-то просто это выяснить, когда рука уже больше не связана с плечом и телом. «Как там говорилось?» Если ладонь обращена кверху, то большой палец правой руки указывает вправо, а большой палец левой руки влево. Итак, я уложил оставшуюся руку на брезент ладонью вверх, большой палец смотрел вправо, и на подушечке был рубец в форме буквы «Д». Но самые простые истины приходят на ум только когда проходит испуг. Из-за отсутствия опыта я не имел понятия, как нужно отрезать пальцы, чтобы потом их можно было использовать в качестве печати. По первому суставу, по второму или по третьему. К счастью, на руке имелось еще четыре пальца, чтобы поупражняться. Так что я отрезал четыре пальца в разных местах. Мизинец удалось без всяких проблем, как куриную косточку, отрезать по среднему суставу. Но в результате мизинец получился коротковат. Безымянный палец с кольцом-печаткой я отрезал по третьему суставу. Этот, напротив, оказался слишком длинным и хрупким. Опробовав первые суставы на среднем и указательном пальцах, я решил отсечь большой по вторую фалангу включительно. Я отложил в сторону отрезанный палец и собирался уже бросить остальные четыре в шредер, как вдруг заметил, что пальцев осталось только три. Не хватало безымянного пальца с кольцом. Я огляделся и увидел сороку с безымянным пальцем в клюве. Она, вероятно, приметила блестящую печатку и залетела в Эллинг сквозь открытые ворота. Теперь же она вознамерилась вылететь наружу уже с пальцем и кольцом. Это кольцо с печаткой я заказал для Драгона много лет назад вместе с аналогичным кольцом для Бориса. Оно было массивным, из чистого серебра, с довольно дорогим бриллиантом посередине. На внешней стороне кольца Были изображены стилизованный цветок мака, автоматический пистолет и обнаженная женщина на шесте. Эти одинаковые кольца должны были увековечить их дружбу. Борис уже много лет не носил кольцо. Единственной причиной, почему Драгон продолжал его носить даже после разрыва с Борисом, был тот факт, что пальцы Драгона слишком растолстели и кольцо было невозможно снять. По правде сказать, кольцо было не в моем вкусе. Но и птички я, конечно, не собирался его оставлять. Этого мне еще только не хватало, чтобы какая-то вороватая птица стащила палец драгона и разрушила мой тщательно продуманный план ликвидации. Я взял в руку первый попавшийся предмет и бросил его в сороку. Вышло как нельзя глупо, так как этим предметом оказался большой палец драгона. Он пролетел мимо сороки, которая, взмахнув крыльями, поднялась в воздух. С безымянным пальцем и печаткой в клюве она вылетела сквозь открытые ворота Эллинга и скрылась в направлении соседнего участка. Все получилось нелепо, более чем нелепо. Я еще пробежался за ней несколько метров, но догнать ее было абсолютно невозможно. А ведь именно этого я и боялся, что на этом свете сохранится хоть один кусочек драгона. Я попытался успокоить себя. Если я не знал, куда полетела сорока с пальцем и кольцом, то этого не знала никто другой. Пока не доказано иное, можно считать, что она понесла кольцо в свое гнездо, а палец съест какая-нибудь кошка. Если практикуешь осознанность, но вдруг отвлекаешься и перестаешь вести себя осознанно, то в беде тебе помогает счастливый случай. Так я надеялся. Я поднял напрасно брошенный большой палец и продолжил свою работу. Когда последний кусок драгона исчез в шредере, я запихнул туда спальный мешок. Ткань и перья разложатся в воде, а отбеливатель уничтожит ДНК драгона. Потом я встал и сконцентрировался на большом пальце правой руки своего бывшего клиента. Какой дурацкой кажется эта часть тела, когда она просто лежит на брезенте, похожа на безногую креветку без глаз. Пока эта креветка окончательно не стухла, нужно было ее как-то препарировать, возможно, не навсегда, но хотя бы на очень длительный период. Я осмотрелся в эллинге. На одной из полок нашелся тюбик силикона, который используют для заделки лодочных швов. Мне в голову пришла одна мысль. Я поискал и обнаружил смазочное масло. Им я намазал большой палец, потом вскрыл тюбик с силиконом сбоку и вдавил большой палец в густую массу. Когда силикон высохнет, у меня будет прекрасный слепок с пальца драгона, наподобие негатива. Дома я смогу отлить на его основе позитив. Еще одна проблема решена. Затем я принялся за уборку. Притащил садовый шланг и стал поливать брезент, бензопилу и мою одежду на причале. Жижа стекала сквозь щели досок прямо в озеро. Под конец я промыл все отбеливателем. Потом разделся, сложил вещи в уже пустую тачку, вылил на них остатки отбеливателя и оставил отмокать всю эту жидкую грязь. И, наконец, я снова расстелил вычищенный и отбеленный брезент на земле, установил на него шредер и тачку, укрепил концы прочного брезента на кране и поднял весь пакет воздух, чтобы погрузить его в воду. Все рабочее оборудование следовало еще раз тщательно промыть. Сам я тем временем, держа свою одежду под мышкой, голым отправился в дом. Ну и что? Если бы кто-то все это время наблюдал за мной, моя нагота была бы наименьшим поводом меня пристыдить. А я, который в течение многих лет даже до почтового ящика не ходил без галстука, сейчас наслаждался этой непринужденностью. Я побаловал себя горячим душем, оделся и пошел назад к Эллингу. Там с помощью крана достал из воды инструменты, и расставил все по своим местам, спецодежду, брезент, тачку, бензопилу и шредер. Мне было абсолютно плевать, работают ли после купания в озере Шредер и бензопила. Еще и лучше, если не работают, если кому-нибудь, когда-нибудь, придет в голову абсурдная мысль, что я распилил драгона и пропустил его через шредер, то Шредер, без единого фрагмента ДНК, да еще и сломанный, не убедит в этом ни один суд. Рядом с ним стоял пневматический садовый насос, с помощью которого можно было опрыскивать цветы удобрениями. Я вылил содержимое в воду, наполнил емкость отбеливателем и опрыскал им свой багажник. Хоть Драгон и лежал на спальнике, который был уже уничтожен, я, тем не менее, во всем любил обстоятельность. Напоследок я собрал вещи, которые снял с Драгона, и сложил их в костер на берегу. Щедро полил эту кучу бензином и поджег, а золотые часы и пряжку забросил далеко в озеро. Залу, Я тоже выкинул в воду. Был драгон, и нет больше драгона. Я пошел в дом, достал банку пива из холодильника и уселся на причале, на котором сидел с Эмили и ел макароны меньше восьми часов назад, и на котором 24 часа назад, впервые за долгие годы, вновь почувствовал себя свободным. Я открыл пиво, прислушался к тому, как плещутся рыбы в воде, и сделал большой глоток. Я был счастлив.